Глава четвертая. Бедная мама. Боюсь, она помешалась, ведь она родила так много детей. Брайан Олдис. Раздавать имена – тяжелое дело. Каково же было первому человеку на свете? Ведь все-все полагалось отметить ему... соответствующим словом. Должно быть, не один год потратил. Даже одному единственному ребенку дать имя и то намучишься, станешь призывать на помощь родню, друзей и просто знающих людей. А если детей, к тому же сновей, много побольше сотни, хотя и меньше двухсот, а под рукой неопытного старца, нетолковой старушки, правда, предложил свои услуги Лю Седьмой, Но имена у него были из чайной земли. Мяу-да-ляу, тянь-да-шань. «Не котятам клички подбираем, а родным сыновьям!» — отказался от такой помощи Жихарь. Да, родимые сыновья прервали схватку богатыря с ярлом брюки золотой лампас. Варяги сначала собирались броситься в бой, безнадежны, поскольку войско пришельцев было конным. Варяги опасались нарушить клятву, данную дробаданским колдунам. Вот тут ты пригодился, Лю седьмой. Насколько я понял, здешние мудрые законы предписывают в урочной часть переизбрать председателя собрания, чей срок полномочий закончился. Но переизбранию помешало коварство из Ланравия, И теперь в Дробадане началось правление под девизом "Непорядок и безначалие", когда никакие правила и клятвы «Не имеют силы». «Я тебя все равно уничтожу!» — кричал посрамленный Храпоидол. «Да ты все еще живенький!» — обрадовался Жихарь. «Смотри, у меня приятель! Нехорошо ежику быть одному. Ему невесту родить надо!» Храпоидол в испуге заткнулся. Ярл Брюки не успокоился. «Губить своих людей понапрасну я не стану, и колдунов, как всякий воин, терпеть не могу!» «Но тогда кто же нам выплатит жалование?» «Не печалуйся», — сказал Жихарь. «Первое дело — потрясите чернокнижников как следует. Второе — ступайте к ним в город и возьмите, что приглянется». Варяги ни на миг не усомнились в праве Жихаря судить и редить. Схватили неразбежавшихся драбаданских чародеев, перевернули, начали трясти и вытрясли немало хорошего. Но дружина ярла брюки от этого лишь распалилась и с радостными криками помчалась за новой добычей. Впереди всех летел длинноногий скальт-хрюнинг-две колонки. Войско, пришедшее на помощь побратимам, расступилось и пропустило несостоявшихся противников. Войско это делилось на две части. Половина витязей походила на Жихаря, а половина — на Яртура. Ни богатырь, ни принц, ни умудренный знаниями Лю, так толком и не поняли, что же случилось в бабье земле окаяния после того, как любвеобильные побратимы ее покинули. Лю предположил, что покуда Жихарь и Артур беседовали с игроками на холмах дурной бесконечности, в окаянии прошли годы и годы, дети успели подрасти и счастливы, его уважаемые друзья, запасшиеся на старость таким обилием почтительных и покорных сыновей. И Артур ничего не думал. Он шевелил губами, ведя счет своим потомкам, и загибал пальцы на руках. Жихарь полагал, что все-таки собрались на холмах их двойники, обзавелись лошадьми и поехали в догон. Только вот не во всем подобны они ему и Артуру. Так сходство между отцом и сыном, не более. Сами же сыновья, в особенности Жихаревичи, дерзко и совсем непочтительно утверждали, что родились благодаря святогоровой силе, сразу же после расстаний, росли не по дням, а по минутам, быстро овладели речью и воинским ремеслом. Но вот беда. Имя сыну должен давать отец. А Жихарь и принц нахально бросили своих отпрысков на посмеяние окаянским колчаруким мужичкам. «Батюшки святы, они ведь байстрюками нас дразнили, да бастардами!» Плакался очередной рыжий детина. «Сколько ж можно терпеть? Батька, слышишь ли ты?» «Слышу, сынка», — отвечал Жихари. не глухой. — Смотри-ка, детство ваше, как ты говоришь, и дня не длилось, а уж успели настрадаться. — Потерпите, немаленькие. Вон, я Артур сколько лет без имени проходил, и ничего не треснул. Жихарь держался твердо, и внутри был растерян, как и любой человек, внезапно узнавший, что у него такая пропасть сыновей, причем ровесников. И Артур, напротив, был весьма доволен. — Сарджихарь! Да вот же оно, мое королевство. Сыновья, унаследовав мои доблести, несомненно отыщут родную вотчину. А уж тогда пошлют за мной. Кстати, моих не в обиду вам будет сказано, человек на семь побольше. Жихрь не растерялся. Так у тебя, наверное, близнецов несколько пар, а то и тройняшек. У них обычно ум и силы на двоих, на троих. А сыновья не унимались. Батюшки Светы. «Поименуйте нас!» Но сперва такую ораву следовало накормить. Выпотрошенные варягами колдуны разбежались, да и прибегать к их услугам не стоило, еще угостят лягушками до да червями. Жихарь отрядил своих потомков в город за припасами. Но все вкусное уже сожрали или утащили варяги, и посланцы вернулись, привезя только несколько телег, нагруженных мешками с овсом. Приведя овса, Яртуровичи оживились, стали чистить зерно и запаривать его в котелках. Жихарь поморщился. — Овсянка, — сэр Джихар, сказал принц, — есть величайшее благо для человечества. Будучи съедена поутру, она придает юношескому характеру необходимую твердость, благоразумие и понятие о чести. Народ, питающийся овсянкой, сможет в конце концов основать империю, в которой никогда не заходит солнце. — Что ты говоришь, — удивился Жихарь, — а ржать они у тебя вместо того не начнут? Сам он вздохнул, велел сыновьям срубить и ошкурить могучую сосну, потом направил на ствол золотую ложку и сказал, «Ты бывало украшала корабельные леса, но моей волей стала не сосна, а колбаса». Сделалось по его слову, и Жихарь соизволил первым произвести пробу. Колбаса сохранила годовые кольца и здорово отдавала смолой, да и жевалась с трудом. «Мясники да коптильщики — известные воры», — утешил Жихарь свое потомство. «Все равно они в колбасу что попало пихают. Может, те же опилки. Кушайте, детки, не стесняйтесь». Именоваться завтра будем. Назначили на ночь дозоры и устроились спать. Богатырь спросил у кого-то из своих. — Коней где взяли? — Царь наш научил, великий Мара. — Поймали все-таки цыгана, — ахнул жихарь. — Ну и как он там царствует? Как, — Как-как. То ли сам не знаешь. Сидит на троне в кандалах, чтобы не убежал на волю. Научил бы обгадать. и воровать у соседок курей. У него и дети завелись, они еще в пеленках. А вы, стало быть, взрослые. Ничего, я завтра с вами разберусь. Жихрю хотелось перед сном разобраться и с бедным монахом. Зачем он перекинул их с принцем фарфоровых болванов? Но лень превозмогла богатыря и повалила на бок рядом с теплым Будимиром. У петуха кто-то из Жихаревичей попробовал украсть перо и поплатился. Бедный монах запросто мог удрать от возможной расправы, да почему-то остался.